Глава десятая «Колеса» Вот небольшое облако Поднимается от моря Величиною в ладонь человеческую Третья книга царств «Да!» — сказала рыжая девочка В саду покинутого казино «Мы ее видели» Я и Пауло оба видели. Она проходила тут несколько дней назад. Отец Гомес спросил: "А ты помнишь, как она выглядела?" "Потная", сказал мальчик. в с е лицо мокрое. Сколько ей, по-вашему, лет?" Ну, девочка задумалась. "Может, 40 или 50?" Мы ее близко не видели. Может, и тридцать. Она была потная. Паула правильно сказал. И тащила большой рюкзак. Гораздо больше вашего. Вот такой большой. Паула что-то шепнул ей, скосившись при этом на священника. Солнце светило ему в лицо. Ну да. Нетерпеливо сказала девочка. Знаю. Призраки. И, повернувшись к отцу Гомесу, Она совсем не боялась призраков. Прошла по городу и хоть бы хны. Никогда не видела, чтобы взрослые так себя вели. Как будто вообще про них не знала. Прям как вы, — добавила она, глядя на него с вызовом. — Я многого не знаю, — мягко заметил отец Гомес. Мальчик подергал ее за рукав и опять зашептал. «Паулу говорит, вы, наверное, хотите отобрать нож?» У отца Гомеса мурашки побежали по коже. Он вспомнил показания брата Павла на следствии в суде консистории. Видимо, речь о том же ноже. «Если удастся, заберу», — сказал он. «Нож ведь отсюда?» «Исторе дель Анжели», — подтвердила девочка, показав на прямоугольную каменную башню, возвышавшуюся над красно-коричневыми крышами. Она зыбилась в полуденном мареве. «А мальчишка, который украл его, он убил нашего брата Тулио. Призраки с ним разделались. Если хотите убить мальчишку, очень хорошо». И девчонку. Она врунья, она не лучше него. Здесь и девочка была, сказал священник, стараясь не выдать своего интереса. Врунья, дрянь, со злобой ответила рыжая девочка. Мы убили бы их обоих, если бы не прилетели эти женщины. Ведьмы, сказал Паулу. «Ведьмы! Мы не могли с ними драться. Они их забрали, мальчишку и девчонку. Мы не знаем, куда они делись. А женщина, она пришла позже. Мы подумали, может, и у ней какой-то нож, чтобы призраков отгонять. А может, и у вас тоже?» Добавила она, задрав подбородок и дерзко глядя ему в глаза. «У меня нет ножа. «Сказал отец Гомес, но у меня святое дело. Может быть, оно и охраняет меня от этих призраков». «Да, может быть», сказала девочка. «В общем, если она вам нужна, она пошла на юг, к горам. Мы не знаем, куда». Но спросите любого. Если проходила мимо, вам скажут. Потому что похожих на нее в чагаться нет и никогда не было. Ее легко найти. Спасибо, Анжелика, сказал священник. Храни вас Бог, дети мои. Он надел рюкзак, вышел из сада и, довольный, зашагал по жарким, безмолвным улицам.